Глава 36. В машинном отделении корабля Питбуля стояла кромешная тьма. Кое-как, спустившись по коротенькому трапу, Флинн стал ощупывать стены в поисках выключателя, но так и не смог его найти. Безнадежно. Было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Флинн уже хотел сдаться, но вдруг вспомнил о телефонах, лежавших в его рюкзаке. Он живо достал один из них и нажал на кнопку внизу экрана. Тот зажегся, и в его слабом свечении Флинн увидел два огромных двигателя, стоявших бок о бок прямо по центру комнаты. Из них торчало умопомрачительное количество труб, уплотнителей, вентилей и датчиков. Флинн подошел к верстаку, рабочему месту механиков. Там все было организовано и прибрано. Бутылки и тюбики стояли аккуратными рядами, каждый с надписью «Смазка», «Масло», «Растворитель». Ни один из составов флинну знаком не был. Над столом на настенных крюках висели инструменты. Отвертки, гаечные ключи, ножовки, молотки, а выдвижной ящик был полон болтов и гаек, некоторые с ладонь Флина, а иные не крупнее булавочной головки. Флин положил телефон на верстак. Голубоватое свечение экрана создавало в помещении жутковатую атмосферу. Флин взял в одну руку молоток, а в другую ножовку. Затем снова развернулся к двигателям и принялся за дело. Молотком сбил вентили и расколотил датчики. Ножовкой пропилил трубы, погнул рычаги. Грохот стоял ужасный, но Флинну уже было все равно. Всю свою ненависть к Питбулю он теперь выплескивал, уничтожая двигатели его корабля. Очередной датчик улетел в другой конец комнаты, и Флинн вдруг заметил большие железные крышки на каждом из двигателей. Чтобы открутить на них гайки, потребовались все его силы. Затем он заглянул в темное нутро двигателей, но там ломать было нечего. Он знал, что сделал недостаточно. Механики питбули с легкостью смогут устранить тот бардак, что он учинил. Все было бестолку. Он прислонился к одному из двигателей спиной и в отчаянии сполз по нему вниз. Из-за двери уже слышались приглушенные крики и шаги. Должно быть, бандиты обнаружили повреждения вертолета и теперь обыскивали корабль в поисках Флина. Все было кончено. Сидя в одиночестве в машинном отделении, Флин думал о родителях, брате и маленькой сестренке. Возможно, он никогда их больше не увидит. Он вспоминал бабушку с дедушкой и все их чудесные визиты на остров. Он прикрыл глаза. Казалось, он может почувствовать руку бабушки, обнимающую его за плечи в гамаке, и читающую вслух его любимые книги. Вдруг Флинн резко сел. «Его любимые книги!» «Конечно же!» В "Дании чемпион мира», Чарли Кинч рассказывал о том, как насыпал сахар вредному соседу в бензобак, чтобы его двигатель сломался. Флинн поспешно вскочил на ноги. Крики снаружи становились все громче, а шаги звучали все ближе к машинному отделению. «Он не должен терять ни секунды!» Флинн ухватил охапку бутылок и тюбиков с верстака. Ужасно торопясь, он вылил и выдавил все их содержимое прямо в двигателе, а затем побежал обратно к верстаку поглядеть, что там еще найдется. Его взгляд упал на ящик с болтами и гайками. Он зачерпнул две горсти самых маленьких, и они тоже полетели под крышки двигателей. Флинн взбудораженно развернулся. Хватит ли того, что он сделал? Напоследок он еще раз отчаянно обшарил взглядом комнату, И вдруг заметил кое-что, чего прежде не разглядел. Поднос с чайником, тремя кружками и тремя круглыми стальными банками. Они были подписаны кофе, чай, сахар. Флинн не смог сдержаться. У него вырвался радостный крик. Мальчик подбежал к столу, схватил жестянку с сахаром и сковырнул с нее крышку. А затем высыпал половину в первый двигатель, а остальное во второй. Он услышал, как скрипнула дверь машинного отделения. Скорее прикрутив крышки двигателей на место, он запустил жестянку из-под сахара куда подальше в темноту. Затем поднял руки вверх и отступил на несколько шагов назад, смиренно ожидая охранников, которые придут его схватить. В помещение вбежали трое мужчин, у каждого в руках был пистолет. Все были направлены на Финна. «Попался!» — сказал один из бандитов, не скрывая удовольствия. «Все было кончено». Флинн держал руки высоко над головой. Злобно тыча ему в спину стволами, мужчины повели его прочь из машинного отделения. А в темноте опустевшего помещения что-то зашевелилось. Дверь высокого складского шкафа распахнулась, и из него вышла бриар. Тусклый свет телефона, все еще лежавшего на верстаке, позволял ей разбирать дорогу. Она молча пересекла машинное отделение, миновала несколько ступеней, что отделяли ее от незапертой двери, и выскользнула в коридор.